Глава 53. Платина прогадал. Хреново мне стало задолго до заката. Если быть точной, уже спустя полтора часа после моего купания в горячем источнике. Платина успел приготовиться к этому моменту. Спустившись в пещеру, размером 5 на три шага, в которой можно было спокойно передвигаться в полный рост, он расстелил на песке спальный мешок И заставил меня жевать не самую вкусную тянучку, которую прежде извлек из ствола финитового дерева. Со съедобной, но далеко не вкусной корой которого я уже была знакома. Эта штука должна была помочь перебороть накатывающую на меня простуду, которую мой ослабший организм подхватил в предыдущей пещере. Скоро я провалилась в лихорадочный сон, в котором слышала собственный голос вперемешку с голосом платины. Кажется, я стенала и даже срывалась на плач. Мне было очень холодно, после чего становилось слишком жарко и снова очень холодно. Каждый час платье навливало в мой рот что-то невероятно горькое, я заходилась кашлем, всякий раз изо всех сил подавляя обливательный позыв. Едва ли меня штормило когда-либо сильнее, чем в эти часы. В какой-то момент мне даже начало казаться, будто эта ночь не закончится никогда». Открыв глаза, я увидела три огромных подсолнуха, лежащих прямо передо мной на почти белоснежном песке. Они были залиты лучами утреннего солнца. Сначала я подумала, что это сон, но медленно проморгавшись, поняла, что цветы реальны. Еще спустя несколько секунд до меня дошло, что это вовсе не цветы, а еда. Вытащив правую ладонь из-под спальника, я дотронулась дрожащими, бледными и какими-то неожиданно тонкими пальцами до сердцевины цветка. после чего аккуратно выковырила из него огромную черную семечку размером с фалангу моего большого пальца медленно поднеся семечку к губам я прикусила ее ребро и с легкостью расколола скорлупу только сейчас я обратила внимание на то что засыпала в конце пещеры а проснулась у самого ее выхода ветви рябины растущие у входа в клочья рвали утренние лучи холодного солнца бросая их обрывки на песчаный пол пещеры и задевая ими мои подсолнухи. Не знаю почему, но я неосознанно провозгласила цветы своими, окончательно и бесповоротно присвоив их солнечные лепестки себе. Уловив на стене пещеры движения солнечных лучей, я повернула голову к выходу и увидела платину, раздвигающего ветви рябины снаружи. Для своего крупного тела он достаточно ловко проник через расщелину, не задев своими громадными плечами косяки входа. Когда же он полностью ощутился в пещере, мне вдруг показалось, будто он занял собой большую часть внутреннего пространства. Обычно от подобного зрелища может начаться приступ клаустрофобии, но приятный запах, исходящий от его тела, благоприятно успокаивал мои расшатанные нервы. «Хорошие подсолнухи», — выдохнула горячий воздух я, положив шелуху семечки у своего изголовья. «Вкусные». Вообще-то изначально они планировались в качестве цветов, а не еды. Если бы я хотел накормить тебя семечками, я бы их тебе нащелкал. Сейчас будем есть зайчатину. Обожаю зайчатину, мое любимое мясо. Кстати, поморщила лоб я, я не помню, как оказалось в этой части пещеры. Мне казалось, что я засыпала у противоположной стены. Ты всю ночь бредила и под утро начала плакать, требуя перенести тебя к выходу. Если бы я не перетянул твое тельце. ты бы затопила слезами всю пещеру». «Не люблю затопленные пещеры». Поморщилась я, вспомнив о причине своей простуды, после чего вытащила из-под спального мешка руку, чтобы поправить прядь волос, налипшую на лоб. Как только я увидела оголенное запястье своей руки, меня словно передёрнуло. Я инстинктивно подняла одеяло и от стыда залезла под него с головой. «Почему я голая?» — пропищала из-под одеяла я. «Не преувеличивай». «Ты не голая, на себе нижнее белье. Пришлось втирать в тебя настойку из того пойла в твои пляшки и цветка пинефы, чтобы остановить твои резкие перепады температуры. Лучше было бы меня убить», — буркнула я, почувствовав, как к моим глазам подступают необоснованные слезы. «Я не ищу легких путей». «Нет, я серьезно. резко вынырнула из-под одеяла я, метнув на платину сердитый взгляд. «Моя рана несовместима с победой в турнире». «Лучшее, что ты сможешь сделать для меня, — это прекратить мои мучения. Лучшее, что я могу сделать для тебя, — это вытащить тебя из этого места. У нас в запасе есть еще время. Капсулы появятся у северной границы Ристалища на закате 30 августа, а сегодня лишь 15-е. До цели я смогу нас доставить примерно за неделю. У меня проблема с левой ногой. Я подвернула ее и потом... Я не умею передвигаться с той скоростью, которую развиваешь ты. Не забивай себе голову всяким хламом. Мы останемся здесь на три дня и три ночи, после чего 18 числа выступим с рассветом. К тому времени ты должна вылечиться, отдохнуть и отъесться. Ты видела свои формы? У тебя ребра стали видны. От последнего замечания мне стало максимально неловко. И я снова залезла с головой обратно под одеяло, попросив платину отдать мне мой комбинезон. В течение дня я всего лишь трижды встала, и то для того, чтобы выйти из пещеры, покачивающейся походкой, и отлить за кустом волчьи ягоды, растущие неподалеку. Благо отлить мне было чем, о чем Платин тщательно заботился, вливая в меня литры жидкости. Он сопровождал меня взглядом к кусту и встречал обратно, кормил зайчатиной и какой-то странной курицей, проверял подушку у меня под головой, но делал все это с таким невозмутимо холодным тоном, словно всего лишь пытался сохранить увядающий цветок, а не человеческую жизнь. На протяжении дня я ни разу не задумывалась о жажде или голоде, что стало для меня неожиданным подобием счастья. Набивая желудок жареным мясом, я лежала на мягкой подушке, пришитой к спальному мешку, и смотрела в каменный потолок пещеры, обгрызая белоснежные косточки какой-то вкусной птички. Было невероятно приятно осознавать, что мне не нужно беспокоиться о пропитании и безопасности. Все, что от меня требовалось, — смотреть в потолок и жевать мясцо. И все было бы идеально, если бы после обеда у меня снова не начался жар. На сей раз я не впала в беспамятство и полностью сотрудничала с платиной, сидящим надо мной. Я пила горькую жидкость и жевала жесткую мякоть странной травы. Отвечала на вопросы о количестве пальцев и реагировала на прощупывание пульса. К вечеру жар спал, и мне пришлось впихнуть в себя отменно прожаренное утиное мясо, при этом с удивлением признавшись самой себе в том, что я ем неохотно. Сходив в кусты перед сном, я вернулась в свой спальный мешок с дрожью во всем теле. Платина подозревал начало озноба, но к всеобщему облегчению уже спустя час выяснилось, что моя дрожь — это всего лишь реакция на аномально резкое понижение температуры снаружи. Прикрыв вход в пещеру кустом, Платина перетащил меня вместе со спальным мешком в конец пещеры, после чего включил большой фонарь, направив его свет в стену, чтобы спрятать его от входа. Затем он вытащил из своего рюкзака что-то относительно мелкое, что спустя минуту превратилось в такой же спальный мешок, в котором лежала я. Словив на себе мой пристальный взгляд, он выдал. «Я не буду спать, так что можешь отдыхать. Просто ты ведь не единственный металл в ресталище». «Вдруг ртуть или свинец?» «Не забывай о том, что я сказал тебе во время твоего прохождения второго испытания на балы в руднике. Одна из самых страшных вещей на земле». «Именно. Не дал договорить мне металл. Считай, что тебя охраняет одна из самых страшных вещей на земле». «Глупости». Неожиданно для самой себя хихикнула я, перевернувшись на бок и смело заглянув платине в глаза. «Ты ведь не вещь, даже если ты на сто процентов платиновый». Кинув на меня странный взгляд, платином многозначительно поднял бровь, после чего залез в свой мешок, разложенный у входа в пещеру, оставив фонарь гореть рядом со мной. «Его выключать?» — прошептала я, наблюдая за ярким светом, врезающимся в стену. «Как хочешь. Он на солнечной батарее, и мне он без надобности. Я отлично вижу в темноте». Прикусив нижнюю губу, я уже хотела выключить фонарь. Но что-то меня остановило. Наверное, привычка остерегаться темноты. Почти с головой залез в спальный мешок, я закрыла глаза с наивной надеждой провалиться в глубокий сон. Но этого не произошло.